Вначале всегда приходится состоять чьим-нибудь учеником. «Лучше уж носить аркибузу», — возразил Андрей Максильян. Зенон бросил на него презрительный взгляд. «У твоего отца достанет денег, чтобы купить тебе лучшую роту ландскнехтов императора Карла», — заметил он. «Если, конечно, вы оба сойдетесь на том, что ремесло солдата — достойное занятие в жизни». «Рота, купленная моим папашей», —